Глава 32. Пип последовала за Эвелин в дом. Дверь за её спиной закрылась. Этот унылый звук разнёсся по безмолвному дому, и уличный шум мигом стих. Она очутилась в тёмном затхлом коридоре, пропавшем пылью. Эвелин подвела её к двери справа, за которой, видимо, располагалась гостиная. Туда тоже не проникал дневной свет, но Эвелин уверенно подошла к окну и открыла жалюзи, впустив в комнату солнца. Вокруг нее поплыли в полоснувших воздух лучах потревоженные пылинки. Комната пропахла запущенностью. Пип предпочла не гадать, когда дверь в нее открывали последний раз. Будь ее воля, она бы настиж распахнула окна, чтобы сюда хлынул свежий воздух, но нет. Пришлось молча мириться с недостатком кислорода. «Пожалуйста, садитесь», — предложила Эвелин, указывая на кресло с высокой спинкой по сторонам выложенного кафелем камина. Кресла тоже были в густой слежавшейся пыли, скрывавшей цвет твидовой обивки. Не то зеленый, не то бурый. Нечто из начала XX века. Кто-нибудь наверняка отвалил бы из за это ретро-целое состояние, но здесь оно выглядело попросту заброшенным. Пип выбрала кресло спинкой к окну, поборов естественное побуждение смахнуть с сиденья пыль, прежде чем сесть. При всей заброшенности комната сохранила торжественный вид. Никакого телевизора, ни следа хлама, обычно порождаемого семейной жизнью. За дымчатым стеклом викторианского шкафа и витрины поблескивал бледно-голубой фарфор. Там же была выставлена коллекция ценных предметов, а не безвкусных сувениров. Острый взгляд Пип разглядел кофейный сервиз, оригинал от Кларисы Клифф. Английская художница-керамист и дизайнер. Определенно, у хозяев этого дома водились когда-то немалые деньги. Она чувствовала на себе изучающий взгляд Эвелин и надеялась, что та не будет разочарована. Взгляд ее выцветших старческих глаз не утратил пристальности. Так смотрит на добычу хищная птица. Пип понимала, что от нее ничего не скрыть, но не хотела показать, что рабеет. В зале суда ей доводилось служить предметом еще более пристрастного изучения — Если Эвелин собиралась напугать Пип, то её ждало разочарование. Пока что всё шло более-менее по плану. Пип удалось проникнуть в дом, хотя Эвелин ещё не вполне понимала, как с ней поступить. Пип казалось, что они играют в кошки-мышки. Каждая ждала, что противница первая откроет свои карты. В присутствии достойного соперника открывается второе дыхание, И Пип обнаружила, что ситуация доставляет ей удовольствие. Слегка подпорченная неуверенностью, удастся ли ей добиться желаемого. На работе она научилась извлекать выгоду из молчания, поэтому сейчас тоже сидела в тишине с застывшей улыбкой на лице. «Ну что ж», — промолвила Эвелин спустя секунду-другую. похожее молчание смущало ее больше, чем Пип. «Вы сказали, что принесли мой дневник?» «Действительно», — отозвалась Пип. «Он попал к нам в лавку вместе с другими книгами в коробке. Я решила, что его положили туда по ошибке. Забрала и проделала кое-какую детективную работу, чтобы выяснить его происхождение». «Недавно я видела вас перед домом», — продолжила Эвелин. «Это были вы? Тогда в окне». Неискренне осведомилась Пип. «То-то я подумала, там кто-то есть. Могу я получить назад свою собственность?» Спросила Эвелин рисковатым тоном, отчего Пип решила сменить тактику. Не хотелось быть выставленной за дверь, так и не заведя серьезного разговора. «Разумеется». Она запустила руку в сумку и извлекла разрисованный цветочками дневник. Увидев его, Эвелин затаила дыхание и протянула дрожащую руку. Прежде чем опустить дневник себе на колени, она немного подержала его на весу. Расставаясь с ним, Пип испытала чувство утраты. У нее не было никаких прав на эту вещь, но отдавать ее, ой, как не хотелось. Совсем как Бильбо Бэггинсу «Волшебное кольцо». Бильбо Бэггинс «Хоббит из Шира». Персонаж в произведении Джона Рональда Руэлла Толкина. «Расскажите мне о вашей актёрской карьере?» — спросила Пип, чтобы снять напряжение. Дневник вернулся к Эвелин, и Пип сразу утратила власть над ней. Если только не сказать, что она прочла дневник, чего ей пока что не хотелось делать. Пип не переставала улыбаться, стараясь быть обаятельной и, надеясь, что взаимного соблазна поговорить и поделиться подробностями прошлого, окажется достаточно, чтобы Эвелин хотя бы чуть-чуть высунулась из своей скорлупы. Было видно, как та взвешивает все за и против, раздумывает, не выпроводить ли гостью, когда дневник уже у неё в руках. Немного поколебавшись, Эвелин всё-таки выбрала разговор, и, справившись с напряжением, немного распрямила худые плечи. Вздохнув, она ответила на улыбку Пип. «Я работала в Лондоне в семидесятые — начала она. «Наверное, вас тогда еще на свете не было. Иногда я выходила на сцену, иногда снималась для телевидения». Тогда телеканалов было всего три, поэтому меня узнавали на улице, хотя большинство актёров вовсе не считались знаменитостями. Знаменитости — это «Королева», «The Beatles», но никак не «Телеактёры». «Как приятно это слышать», — сказала Пип. «В нынешнем отношении к известным людям есть что-то нездоровое и для них, и для нас». Эвелин не стала вообще реагировать на это замечание, Поэтому Пип не была уверена, что она ее поняла. Наверное, живя отшельницей, бывшая актриса не представляет, какими способами зарабатывают на хлеб с маслом таблоиды. «Так или иначе, я жила такой жизнью десять лет», — продолжила Эвелин. А потом... Она прервалась. Кажется, задумалась, что говорить дальше, какими сведениями делиться. Уж не воображает ли она, что ее дневник остался непрочитанным? Пип почувствовала резь в животе. Потом всё изменилось. Снова заговорила Эвелин отстранённым тоном. «Я вернулась сюда. С тех пор я здесь». «Эта версия хромает на обе ноги», — подумала Пип. «Без причин отъезда из Лондона она выглядит серой, неинтересной». Но пока что Эвелин, похоже, не была готова на большую откровенность. Она немного поёрзала в своём кресле, подняв пыль, поднесла руку к уху, потеребила мочку. В суде такой жест вызывал напряжение. Судья, поступая так, определённо устраивал себе паузу, чтобы поразмыслить о происходящем. Большинство этого не замечало, но Пип научилась отмечать подобные мелочи. Хотя сейчас это могло оказаться излишним мудрствованием. Вдруг Эвелин сделала всего лишь банальный, неосознанный жест. Что ж, Пип тоже была не прочь поиграть. По части языка жестов она не сильно уступала Эвелин. В паузе она откашлялась, просигнализировала мозгу, что готова к спору. «По словам моей матери, вы приехали рожать», — выпалила она. Поведение Эвелин сразу изменилось. Она прищурилась и еще сильнее откинулась в кресле, увеличив расстояние между ними. Пип испугалась, что переусердствовала, заигралась, забежала слишком далеко и слишком быстро. Такие тактические ошибки были ей несвойственны. Не иначе она давно не практиковалась в мастерстве разгадывания людей. Пришлось прибегнуть к Данильзе обезоруживающей улыбки до ушей, чтобы создать впечатление абсолютной безвредности. Во взгляде Эвелин по-прежнему читалась настороженность, Забрежевшее взаимное тепло опять сменилось холодком. «Прежде чем мы продолжим», — резко сказала Эвелин, — «извольте назвать ваше имя. Вы в моем доме, но до сих пор не представились». У Пип прихлынула кровь к щекам, она сразу перестала быть мастерицей допросов. «Боже, простите меня, я...» — забормотала она. Эвелин подозрительно приподняла бровь. Пип не могла её осуждать. «С какой стати скрывать своё имя?» Она увидела, как Эвелин крепче вцепляется в лежащий у неё на коленях дневник. «Это очень сложно», — продолжила Пип, хотя видела сомнение Эвелин. «Какие такие сложности? Твоё имя — это твоё имя, не больше и не меньше. Другое дело, сценическое имя или литературный псевдоним?» Вдруг она попросту лгунья. Не обращая внимания на растущую неприязнь Эвелин, Пип принялась объяснять. «До недавних пор я называла себя Рос. Её глаза уже начала застилать пелена слёз. Пришлось моргать, чтобы от них избавиться. Сейчас слёзы были бы неуместны. Правда, ей показалось, что Эвелин уже немного смягчилась. Изменилась складка рта, во взгляде появилось любопытство. «На самом деле меня зовут Филиппа. Пип. Пип Эпплби». «Почему вы перестали отзываться на Рос?» — поинтересовалась Эвелин. Пип тяжело вздохнула и через силу выдавила. «Это долгая история». «У меня в запасе весь день», — предупредила Эвелин.